Глава пятьдесят вторая Робби поглядел на экран. Его пальцы только что закончили бегать по клавишам. Любопытно, через какое время люди агентства свяжутся с ним? Или вышибут дверь пинком? Жива? Пока. Это он напечатал и послал в ответ на ее простой вопрос Дикарло. Робби продолжал пялиться на экран телефона, отчасти надеясь, что она пришлет смс снова. Ему хотелось расспросить ее о многом, задать вопросы, на которые при свидании в Арканзасе не было времени. Он уже хотел было махнуть рукой, когда прилетела следующая смска от Рил. ПФК. ПФК? Уил определенно поотстал от последних интернет-сокращений и не догадывался, относится ли ПФК к их числу или это шифрованное послание Рил. Если это шифр, он понятия не имеет, что он значит. Но почему она считает, что он поймет? Усевшись поглубже в кресло, Робби мысленно вернулся к последнему заданию, выполненному совместно несколько лет назад. Оно было рутинным, насколько это возможно в их ремесле. Но, как порой случается, что-то пошло не так. Робби бросился влево, а Рил в ту же секунду метнулась вправо. Устремись они в одну сторону, оба были бы мертвы. А так нейтрализовали угрозы, исходившие с обеих сторон. Уилл задумался об этом позже и даже спросил Рил, почему она бросилась в противоположную сторону, потому что никакой видимой угрозы на этом фланге пока не было. В ответ она смогла сказать лишь «Я знала, что ты бросишься туда». «Откуда?» – спросил Робби. «А ты откуда знал, в какую сторону собираюсь броситься я?» вопросом на вопрос ответила она. И он не мог ответить ей ничего, кроме того, что просто почувствовал. «Вот так просто!» Не то, чтобы он мог читать ее мысли в буквальном смысле. Он знал, какой будет ее реакция в этой конкретной ситуации. А она знала то же самое о нем. Больше с ним подобного не случалось. Только с Джессикой Рил. Ему было любопытно, повторялось ли такое с ней. Когда поступил звонок, он бросил взгляд на экран и отложил телефон. Из Лэнгли. Робби был не в настроении объяснять, почему он так поступил. В каком-то смысле ему казалось, что это не их собачье дело. Раз у них есть секреты от него, то у него будут секреты от них. В конце концов, все мы тут шпионы. И вот тут-то в голову ему пришла мысль, совершенно не по делу. Что ж, должно быть, какая-то часть рассудка продолжала обдумывать проблему, пока он предавался воспоминаниям. рилл рассказала ему о себе немного, но одна вещь зацепила его особенно. «Я простой человек, Робби», — сказала она по возвращении с их последнего задания. «И что это значит?» — поинтересовался Уилл. «Это значит, что я предпочитаю начинать в начале и заканчивать в конце». И с этой мыслью на него снизошло вдохновение. Подскочив, он бросился к стенному сейфу, снова достал все три предмета и поглядел на них. Пистолет, фото, книга. П, Ф, К. Уилл сел за стол с возобновившейся энергией и интересом. Разглядывая их в прошлый раз, он непроизвольно выложил их в правильном порядке, но зато теперь есть подтверждение, что для них имеется определенный порядок. Поднял пистолет, он уже разбирал оружие и ничего не нашел, но на самом деле кое-что нашел. Я ничего не делаю без причины, так ему написал Рил, для всего, что она сделала, есть причина. Робби поглядел на пистолет. Что ж, оружие сделала фирма Glock. Не она. Он прищурился. Она сделала кое-какие изменения. Поглядел на прицел. Пенсильванская оружейная компания. Добавлен Рил, хотя стандартный прицел, идущий в комплекте с пистолетом, и так безупречен. Титановый плунжер, прекрасный довесок, но опять же отнюдь не обязательный. Робби снова осмотрел рифление рукояти, предположительно нанесенное Рил. Опять же, хотя полимерные рамы, вроде рамы Глока, порой бывают скользкими, оригинальная рукоять в полном порядке. Так зачем же Рил понадобилось тратить время, чтобы вручную переделать заводскую рукоять, хотя это не требовалось? Нанесение рельефа на раму отнимает массу времени. Вдобавок, если ты не знаешь, что делаешь, или совершаешь ошибку, это сделает оружие почти непригодным к использованию, во всяком случае, что касается рукоятки. И вообще большинство убийств она совершает с большой дистанцией, когда рукоятка оружия особой роли не играет. И здесь же магазин на 33 патрона. Это донимало немало с самого начала. В их ремесле, если надо выпустить 33 пули подряд, это означает, что ты прокололся и, скорее всего, погибнешь. Один, два, ну три выстрела, и надо сваливать. 17 патронов практически стандарт для этой модели Глока. Тем не менее, Рил почти удвоила его емкость с помощью сверхдлинного магазина, по правде говоря, несколько громоздкого. Рил не произвела на него впечатление человека, обожающего излишек. Робби поглядел на номер модели, Глок-17. Надо подойти к делу более методично. Ему представлялось, что Рил пришла к этому тем же путем. Он знал, что это верный путь благодаря эсэмэске, которую она ему прислала. Она должна означать пистолет, фото, книга. Другого объяснения нет. Весьма хитроумный подход. Рил понимала, что агентство позволит ему обыскать ее шкафчик и забрать вещи, как только Уиллу поручат ее выследить. А доступ к ее шкафчику ему разрешили лишь потому, что обыскали его и ничего полезного для себя не нашли. Значит, она предполагала, что в какой-то момент Роби получит доступ к этим предметам и будет изучать их в поисках каких-нибудь подсказок. Достав стопку бумаги и ручку, он включил ноутбук. Открыл поисковую систему и приступил к раскопкам, скармливая поисковику факты, подсказанные пистолетом. Сделав приличное количество неверных запросов, он наконец увидел, как дело начало обретать смысл. Неполную осмысленность, но достаточную, чтобы направить его в новое и, возможно, плодотворное русло. Записав результаты, Робби закрыл поисковик, выключил ноутбук, вскочил и принялся укладывать сумку. Надо куда-нибудь податься. Притом позаботившись, чтобы не было хвоста. Ему вспомнились слова Вэнс, сумеет ли он успешно скрыться из виду. Что ж, это я вот-вот выясню.